Глава шестнадцатая. Турнир и черная метка. 15 января 2027 года. Остров Аран. Общественный центр телепортации. Завещание написал. С таким вопросом Железкин протянул мне стакан кофе. «Плохая шутка. Качаю головой и ставлю стакан рядом». «Я наследство разве что на вольеру записать могу». «Миш, ты о дурном не думай!» Боцман, кряхтя по сел напротив. «В аномальных войсках это обязательный вопрос к новичкам перед первой серьезной экспедицией. Так офицеры снимают с молодежи розовые очки. Мое молчание вояка воспринял на свой счет. Ну, извини, не хотел ведь?» «Не в тебе дело». Подняв глаза, указываю на потолок зоны дьюти-фри в центре телепортации. Прошло всего полгода с моего прибытия в Аран. В рай для одаренных я прибыл с теми самыми розовыми очками, о которых ты только что сказал. Думал, дед поможет. Э, как же. Жилье, работа, лицензия целителя. Я, кстати, по ней получил второй ранг. Сам поступил в академию, сам нашел способ оплатить в ней учебу. Потом принял участие в создании и развитии компании настолько успешной, что ей заинтересовались целые государства и любители рейдерских захватов. Если бы не Ротт дело бы дошло до большой крови. «Молодость!» — усмехнувшись, железки отпил свой кофе. «Я, когда в Академии Морфлота учился, тоже чудил так, что батька волосы на себе рвал. Все грозился поколотить меня, когда домой приеду». «Дело не в чудить!» качаю головой и снова указываю на потолок. «Полгода назад я очнулся на том месте, где вы сейчас сидите, Артем Игоревич. Я всем своим духом чувствую, что сегодня для меня заканчивается важный жизненный этап». Боцман хмыкнул. «Господин!» Железкин снова перешел на формальный тон. «Вы, главное, до четвертого этапа доспех духа не отключайте. Если вы не видите врага, это еще не означает, что он вас не видит». «Яды в воздухе, ментальные воздействия по площади, проклятые земли. А насчет жизненного этапа? Для вас все так и есть. Поверьте на слово. С турнира люди всегда возвращаются другими». Железкин кисло улыбнулся. «Даже не знаю, как объяснить. Будто вдруг разом понимаешь, насколько мир огромен и сколько удивительных людей в нем живет. Говорю по пересказу опыта тех, кто пережил турнир во время третьего сопряжения». Тогда война с орками была такой, что дело едва не дошло до ядерных ударов. Не вмешайся в ту бойню таланта с комитетом. Полмира сейчас лежала бы в руинах. Она же тогда силой Абсолютов семь со всего мира призвала. Сильный лидер мне вдруг стало не по себе. Ведь эта дамочка уже тогда сама была Архимагом восемь. Впрочем, только безумец ее калибра мог заставить Абсолютов семь сражаться под одним знаменем и единым фронтом. Напряжение все никак меня не отпускало. Достав из-под стола рюкзак, еще раз перебрал его содержимое. Проверил, как рубака выходит из ножен и состояние экипировки. Железкин, видя мою нервозность, тоже начал собирать свои вещи. «Не пуха!» — стучу по столешнице. «К черту!» — боцман плюнул через левое плечо. «Хлоп!» Едва ноги коснулись земли, как я накинул на себя доспех духа. Черную метку древних на руке кольнуло, не вытаскивая меч раньше времени, осматриваю округу. Участники турнира пребывали один за другим во вспышках телепортаций. У всех поголовно ауры ветеранов — 2 Это хорошо, значит, не будет попыток доминирования за счет более высоких рангов. Мы очутились в пещере гигантских размеров с высоченными колоннами, поддерживающими свод. Навскидку до потолка, похожего на звездное небо, минимум полкилометра — Местами есть облака, какое-то аномальное зверье и явные признаки источников нейтрального типа. Кругом трава, трава и редкие озера из воды, стекающей сверху по колоннам. Всех участников перенесло на высокий холм внутри этой мегапещеры. Если правильно помню уроки геологии из школы, такие образования еще называют геофронтом. На вершине холма виднелась многометровая каменная арка с серебристой пеленой портала. По кругу от нее располагались каменные мегалиты, один в один, как в Стоунхендже, каждый высотой с десяток метров. Все одаренные, не сговариваясь, сломанулись к ней, переходя на легкий бег. Используя технику призрачных шагов, Нереи, я легко обогнал первые ряды и вырвался вперед. «Эх, родство с пространством!» — донесся мне в спину смешок на чистом китайском. «Ну-ну, трать силы раньше времени!» С удивлением оборачиваюсь на китайозу. «Ей-богу, такого ни с кем не перепутаешь. Самодельные доспехи, противные усики, глаза кота, разок сумевшего стащить сметану. Такого даже бить жалко. Засмеют потом за то, что тронул убогого на турнире. Вблизи стало понятно, что каменные мегалиты, окружавшие арку портала, исписаны рунными символами. Мы изучали нечто похожее на уроках ксенобиологии в Академии. Древние информацию передавали такими вот каменюками». Их нельзя разрушить, просветить рентгеном или даже просто поцарапать. Единственный способ взаимодействия — это считывание заложенной в них информации. Добравшись до мегалита первым, кладу руку и направляю внутрь ману. Перед внутренним взором тут же появляется сообщение, записанное в камень. «Турнир сопряжения миров, этапы становления 13. 3 Пройдет лишь тот, кто имеет при себе соответствующее подношение». Срок — три смены луны и солнца на небосводе. Стезя оранжевых — первый, камни, что у прохода двоих, превращают в одного. Путь зеленых — второй, отыскать еще и то, что воду делает прозрачной. Дорога красных — третий, потребует сверху еще и дом нерожденного дитя. Тропа для синих — четвертый, нуждается в том, что делает несъедобное съедобным. У черных — пятый, нить судьбы нуждается в звезде». Едва я разобрался с сообщением, как со всех сторон послышались удивленные возгласы одаренных. «Какого хрена? Почему в этот раз загадки?» Взрослый мужчина с аурой ветерана, два, ударил кулаком по монолиту с письменами. «Да еще и с разбивкой на уровне!» — поддакнул ему знакомый китаёза. «В прошлые три турнира такого не случалось. Было! На шестом этапе!» Брутальная немка в черной форме аномального спецназа стояла чуть в стороне от остальных. На ее слова тут же обернулись все, кто только мог. Девушка пожала плечами. «У меня отец Архонт, шесть. Информация про шестой этап не то чтобы закрытая, просто не всем доступная. Вместо того, чтобы на меня пялиться, лучше условия повнимательней прочитайте. Трое суток даны на три этапа, а не на один». Немка выглядела эффектно. На вид больше тридцати — аура зрелого ветерана, два. Открытые участки рук покрыты татуировками армейской тематики. Фигура поджарая, волосы темные и взгляд львицы, прекрасно знающий себе цену. Мое внимание привлекла тканевая повязка, скрывающая метку древних на запястье девушки. Подойдя к ней, первым протягиваю руку. «Да-да, Европа. У них мужики с дамами должны за руку здороваться». Михаил давлатов остров Аран. «Принцесса!» Девушка в момент рукопожатия повернула мое запястье, разглядывая метку. «Ты не охотник, раз еще с именем на такие вылазки ходишь. Метку древних скрой. На турнире сопряжения информации о том, каковы условия твоего задания, могут воспользоваться против тебя. Совет дельный. Достав из разгрузки эластичный бинт, тут же наматывая его себе на запястье». Пока девушка не отвела взгляд, снова указываю на свою метку. Двое пройдут этот путь быстрее, чем один. «Вот так просто? Берешь и предлагаешь объединиться?» Принцесса усмехнулась, окинув меня оценивающим взглядом. «Посмотрим. Ты явно при деньгах. Прошел через телесные трансформации. Не носишь гербов, колец охотников или нашивок спецподразделений. Достаточно смел. Бирка с ценником в трусах». Поиграв бровями, улыбаюсь девушке. «Да иди ты!» Принцесса фыркнула. «Большинство бы сдулось, услышав об отце Архонте шесть, а ты, наоборот, партнерство предлагаешь». «Время дорого». Качнув головой, указываю на каменные столбы. «Если у нас и впрямь всего три дня на три этапа, лучше сразу найти себе надежного напарника». Заглянув мне в глаза, принцесса что-то там разглядела и коротко кивнула. «Союз. Пока только до конца первого этапа». «Ты атакующий? Защита или поддержка? Какое обычное место в рейде занимаешь?» «Универсал. Боевой целитель. Пока не время раскрывать о себе все факты». «Целитель? Так даже лучше». Принцесса неуверенно кивнула. «Ваше братье обычно на заданиях не кидает». «Ладно, у меня синяя метка. Четвертый. Для того, чтобы пройти сквозь портал, придется хорошенько потрудиться». Отойдя в сторонку от основной толпы, мы с принцессой принялись делиться наблюдениями. Суть задания довольно проста — найти нужные вещи и пройти с ними сквозь пелену портала. Они своего рода ключи, которые надо предъявить. Чем выше уровень метки древних, тем выше требования для прохода. Первые три этапа — это цивилизационная проверка на уровень интеллекта. Принцесса вдруг расхохоталась. «Ты чего?» «Прости!» Меня всегда удивляла продуманность турнира сопряжения. Отсмеявшись, она указал рукой на мегалиты, возвышающиеся над холмом. Древние придумали примитивный способ поиска выдающихся одаренных. Потом отправляют нас в аномалии пространственного типа, вроде этой. Сюда нельзя попасть, не имея приглашения. А вот выйти легко. Если сунуться в пелену портала без ключей, тебя вернет туда, где ты был раньше. Другое дело сам турнир». До меня, наконец, дошло, к чему клонит принцесса. «Так ты про загадки и проверку уровня интеллекта. Тебя это удивляет?» «Абстрактное мышление, логика, эрудиция». Девушка стала загибать пальцы. «Еще систематическое представление о мире, в котором мы живем». Такая совокупность факторов невозможна без развитой цивилизации на планете. Древние придумали первые этапы турнира для того, чтобы ценные призы не получила какая-нибудь обезьяна с дубинкой. Это могло нарушить ход эволюции. Дарвин ошибался. Мне вспомнился заголовок, активно используемый желтой прессой во время третьего сопряжения. «Теперь я понял, к чему ты клонишь». После пары минут обсуждений загадки уже не выглядели столь уж нерешаемыми. Первое и самое сложное — камни, что у прохода двоих превращают в одного. «Это природный артефакт, минерал темноцветия». При направлении в него маны он создает облако тьмы. Человек перестает отбрасывать тень. Так две фигуры превращаются в одну. «Ищем пещеру». Принцесса, оглядевшись по сторонам, указала на темную точку, видимую на горизонте. «Ставлю месячное жалование». Э, «Тьфу ты! Короче, там пещера». «Дистанция около километра». Прикрыв один глаз, накладываю на себя технику усиления зрения. Картинка пещеры постепенно приближается и... «Там базальт или вулканическое стекло. Прохода нет». Принцесса мрачно кивнула. «Выходит, поиск пещер — это тоже часть задания?» При виде следов вулканической активности я еще раз окинул взглядом пещеры. «Охренеть! Так мы внутри жерла потухшего вулкана, ставшего аномалией пространственного типа». Не мы одни догадались, что основная сложность первого этапа — это минерал темноцветья. Едва это стало ясно, как народ ломанулся с холма во все стороны. По меньшей мере тысячи ветеранов, два, веером разошлась по округе. «Нашел!» — заорал парнишка, поднимая над собой минерал, поглощающий облаком тьмы его руку. «Везунчик!» — он едва спустился с холма, как ему улыбнулась удача. Но на него тут же набросились другие участники турнира. На пустом месте завязалась драка. Техники полетели во все стороны. Народ, не вмешиваясь в потасовку, побежал дальше. Сейчас все мы пытаемся поймать за хвост свою удачу. Мало найти приз. Надо его еще и удержать. Принцесса, усмехнувшись, побежала дальше. Но опыт интересный. Выходит, минералы темноцветия здесь могут валяться где угодно. Не слушая девицу, я в три прыжка забрался на самый высокий валун. Прикрыв один глаз... Снова накладываю на себя усиление зрения. Обшарив взглядом все ближайшие холмы и каменные колонны, наконец разглядел две угольно-черные точки на стене одной из них. «Дистанция — семьсот метров», — махнув рукой, указываю направление. «Ух, везет вам, целители, на такие вот фокусы!» Принцесса, весело хохотнув, рванула вперед на максимальной скорости. «Догоняй, Довлатов!» Снова наложив на себя технику призрачных шагов, за считанные секунды, обогнав девушку, чуток корректирую курс. Внутри аномалии растет трава высотой с человека. Если в ней хоть чуть-чуть разойдемся, уж вряд ли потом найдем друг друга. «Эй, нам же в другую сторону!» Девушка поворачивает за мной налево. «А я не тебе это говорил», — поравнявшись с девушкой, шепчу. «За нами какие-то типы увязались. Они под ускорением рванули туда, куда я указал». А там болото. До нужной каменной колонны пришлось бежать больше километра. Не сбавляя ходу, взбегаю по стене, накладывая на себя вектор и как бы придавливаю себя к поверхности. Снова рывок вверх, рывком оттолкнувшись от уступа, практически взлетаю на десяток метров выше. В ушах свистит ветер. Еще один вектор удачно подталкивает меня к нужному каменному карнизу. Позёр! Принцесса недовольно бурчит снизу. «Подожди там!» Недолго думая, выдираю из стены три прозрачных минерала, каждый размером с кулак. Один на всякий случай закинул в свой рюкзак. Мало ли как жизнь сложится. Только после этого спускаюсь. «Твой пропуск», — передаю девушке минерал темноцвета. «Ты чего такая хмурая?» «У меня дар рода — чувствовать чужие взгляды!» — практически беззвучно шепчет она. «Мне сейчас кто-то в спину смотрит!» Один человек или несколько, не знаю. Но вроде не монстр. Жажды крови не чувствую. Создаю щелчок, и никого крупнее кролика в радиусе сотни метров не замечаю. Никого. Аккуратно осматриваю округу. Надо отойти в сторону. Я ощущаю направление взгляда. Мне нужно хотя бы две точки, чтобы понять дистанцию до наблюдателя. Видимо, нам попался охотник на охотников». тот -то ошибка умный и самоуверенный желающий потом отобрать у нас все собранные вещи хорошо сейчас отойдем сказав это продолжаю следить за обстановкой только сначала определимся куда именно нам дальше идти вторая загадка отыскать еще и то что воду делает прозрачной речь о камне чистоты довольно популярном природном артефакте его часто используют в походах для обеззараживания воды кра Вдруг стало доноситься со всех сторон. Чуть присев и завертев головой, принцесса тут же указала направление, откуда доносился звук. Скальные дрейки дерутся стаей, по большей части не одарённые, но и среди них встречаются поистине сильные индивиды. Взгляд девушки стал мрачным. Да что за удача такая? Нас уже заметили. Приготовься к бою. Девушка вытащила из ножен кинжал с зазубренными на краях. Эдакие вилки с длинным зубцом по центру. Оружие, хорошо подходящее для боя против людей и мелких монстров. «Подожди секунду. Еще раз глянув за спину напарницы, примерно прикинул, где могут сидеть наши таинственные преследователи. Создав фаербол, метаю его в ту сторону. И тут же создаю нам с принцессой две каменных стены, ставя их шалашиком. Стихию земли я, как железкин чувствовать не могу». Разница как между приемом таблетки и ее изготовлением. Пользоваться можешь, а что к чему — непонятно. Девушка отреагировала странно. «Сдурел? Ты зачем на технике силы тратишь?» «Что хочу, то и делаю. Лучше подумай, как мыслят Дрейки. Тычу пальцем в потолок каменного шалаша. Мы для них добыча неудобная, а вот то место, где огонь полыхнул, наоборот, обязательно привлечет их внимание». «Так и получилось». Стая здоровенных птеродактилей начала один за другим пикировать в то место, где полыхнул мой фаербол. Трава вспыхнула, и огонь начал стремительно распространяться по округе. А вот этого я уже не ожидал. Едва десяток дрейков приземлился, как мы с напарницей рванули в сторону ближайшего ручья. Отстали. Буквально через минуту бега девушка убрала оружие в ножны. Предупреждай в следующий раз о таких задумках. На меня вдруг снизошло озарение. «Ты, видимо, привыкла биться лоб в лоб. Еще раз взглядом прохожусь по экипировке девушки. Сражения в узких пространствах. Скорее всего, с людьми. Да и татухи у тебя не из простых». Девушка закатила глаза. «Берлинский аномальный спецназ. Доволен?» «Более чем». Киваю со всем мыслимым уважением. «Теперь хотя бы примерно понимаю, чего стоит ждать от тебя в бою, от чего нет». хороша в сражении против людей и плохо знакома с боем против монстров. Такой союзник на турнире мне точно пригодится. Поиск камня чистоты в водоеме занял почти целый час. Все потому, что он имеет абсолютную прозрачность и сам мягкий, словно сделан из силикона. Я на него трижды наступил, прежде чем понял, что отыскал желаемое. Заодно нашел десяток алхимических черных жемчужин и схомячил местных устриц, используя на них дар рода леи. Все же он крайне полезен в походных условиях, когда важно держать запас эфирных частиц под контролем. Мне в очередной раз удалось собрать набор из трех камней чистоты вместо двух нужных. К тому же принцесса в этот раз сама нашла искомое. «Быстро справляемся!» — девушка нажала на наручных часах какую-то кнопку. «Что там дальше?» — цитирую по памяти. «Третий пункт. Дом нерожденного дитя. Икра, яйцо или личинка?» «Яйцо, как пить дать!» — девушка указала на каменные колонны вдалеке. «Дрейки оттуда прилетели. Деревьев тут нет. Птиц я тоже не видела». Тут на меня невольно напал приступ смеха. «Видишь те кусты камыша слева?» — качнув головой, указываю направление. «Я чую там жизнь. Одну большую и весьма сильную. Ветеран — два, не меньше. И десяток облачков ауры поменьше». Это самка аномального утконоса. Зверюга страшная. Это она сожрала всю живность в округе. Обглоданный труп самца на берегу валяется. Утконосы этим и млекопитающие, но откладывают яйца. Так что к дрейкам можно не идти. — Погоди! — девушка подняла руку и глянула в указанном направлении. — Раз она нас не заметила, значит, находится в спячке. — Я по-тихому добуду нужное. Ты, главное, ошибка не удивляйся. Опустив руку в воду, принцесса порезала себе запястье. Вышедшее наружу облако крови спустя минуту приняла форму змейки с тремя глазами. Переглянувшись с хозяйкой, она поплыла в сторону гнезда утка носа Кровавая нить, связывающая змейку с принцессой, натянулась, отчего девушка закусила губу. Видимо, дистанция здесь тоже играет роль. Кровавая змея вернулась спустя минуту с пятью яйцами в брюхе. В глазах радость, хвостиком машет, шипит что-то веселое. Едва достигнув рук принцессы, она и стаяла, растворившись в воде. Однако трофеи остались на месте. «Вау!» — моему удивлению не было предела. «Так ты демонолог, да еще и с интегрированными в дух техниками призыва. А этот фокус с растворением крови в воде — это ведь чтобы снизить затраты на призыв. В общем, все выше всяких похвал». Принцесса усмехнулась, глядя на свое запястье. Шрамов рядом с меткой древних оказалось много. «Странный ты! Меня даже одаренные боятся. Когда дело доходит до призыва, я стараюсь посторонним не показывать, какие именно твари приходят на мой зов из-за грани. Так я же целитель!» — пожимаю плечами. «Поверь на слово, я за последние полгода в Аране такого насмотрелся, что ручные демоны — это скорее мило, чем пугающе. На меня вот не мертвые охотились». «Еще пара абсолютов, семь, убить хотела». «Знала бы ты, что целителем во время практики видеть приходится. Не стало бы так стесняться». «Вот-вот. Говорю же, странный ты, Довлатов». Девушка отвернулась, скрывая предательский румянец. «Вроде правду говоришь, а звучит, как фантазия чистой воды». «Ладно, подловила. Я все придумал, но твои демоны и впрямь выглядят мило». Принцесса залилась румянцем. «Вообще они тебя слышат». Девушка указала на порез. «Личные кровавые демоны живут у меня в крови. Это что-то вроде фамильяров, а те, что из-за грани приходят, слишком опасны. Я могу призвать помощника воина своего же ранга, только если будет подстраховка в виде еще одного ветерана. 2. Это отнимает примерно четверть моих сил за раз. Сильный демон может и весь мой запас эфирных частиц поглотить. Мило, черт возьми. И сама принцесса, и ее ручные кровавые демонята». теперь я понял, что она с ними в постоянном ментальном контакте. Ведь когда Змейка отправлялась с закладкой яиц, никаких приказов вслух сказано не было. Разделив добычу, мы продолжили наш путь. Четвертая загадка. Что делает несъедобное съедобным? Тут на помощь пришли уже мои знания из Академии. Это алхимический биозар. Чего-чего? Словечко девушка явно услышала впервые. Камень природного происхождения. Указываю себе на живот. Он сам собой появляется в желудках крупных травоядных. Живущие в нем микробы питаются токсинами, делая ядовитые травы безвредными. Биозар используют в кулинарии, когда маринуют мясо ядовитых, но все же съедобных монстров. «Крупных травоядных, значит?» Девушка глянула на высокую траву, окружающую пруд со всех сторон. «Значит, или опять на колонны лезть, или глазика призывать?» Недолго думая, принцесса выгнула запястье, снова открывая рану. Упавшие в воду капли крови приняли форму шара, эдакого здоровенного глаза Саурона с крылышками. Вытащив его из воды, девушка со всей дури швырнула его вверх. Связывающая их кровавая нить тут же натянулась. Прикрыв один глаз рукой, девушка начала вертеться на месте. «Примерно в двух километрах на север, на каменной колонне, горные козлы пасутся». «Еще дальше у болотного водопоя стая саблезубых жирафов. Не спрашивай, сама не знаю, что это за подвид монстров. На юге у нас грани границы аномалии, на востоке — опа! Там монстр-супергигант, эдакое живое болото. На западе — стадо буйволов, голов 50, не меньше. Скорее всего, это доминирующий вид монстров. Самки рогатых Дрейка затоптали и теперь рвут на части. Самцы стараются не смотреть в их сторону». Мирно жуют высокую траву неподалеку. Саблезубые жирафы или стадо всеядных буйволов — вот в чем вопрос. Горные козлы мелковаты, в их желудках мы вряд ли найдем биозар. «Буйволы!» — девушка развеяла тело глазика и сразу покачнулась. «Ух, если ты хочешь знать мое мнение, то я за охоту на них. Я немного подумала и пришла к интересному выводу. Жирафы странные». Если буйволы доминирующий вид, то давно бы посшибали этих длинноногих. А потом их самки сожрали бы жирафов. Но мы такой картины не наблюдаем. Значит, саблезубые могут за себя постоять даже при меньшей численности. Возможно, дело в более высоких рангах или чем-то еще. Проще будет сначала проверить буйволов. А если ничего не найдем, то отправиться к жирафам». Подойдя к буйволам, недолго думая, накладываю на себя технику кокон звука из стихии воздуха. Ее надо постоянно поддерживать, так что действовать придется только мне. Разогнавшись, перехожу на призрачный шаг и начинаю носиться среди стада буйволов. Паралич, паралич, паралич. Ага, доспех духа есть только у трёх самок. Не прошло и двух минут, как половина стада застыла на месте, а другие разбежались». Вовремя присоединившаяся к бою принцесса точным ударом остановила несущегося на меня альфа-самца стаи. Биазар обнаружился с первой же попытки. В желудке убитой тварюшки нашлась целая россыпь этих природных артефактов. Получив в свои руки четыре пропуска, напарница от счастья аж зажмурилась. Есть! Не думала, что получится так быстро со всем разобраться. «Мне надо еще звезду с неба достать». Указываю пальцем на потолок пещеры. «Подождешь?» «Подожду, конечно!» Принцесса возмущенно фыркнула. «У нас союз до конца первого этапа. Дальше, как получится!» Найдя ближайшую колонну, я тут же начал взбираться на нее с проворством Человека-паука. Прыжок под усилением, потом вектором подталкиваю себя к стене и хватаюсь за уступы. Хоп! Хоп! Хоп! Не прошло и пяти минут... как я смотрел на зону аномалии с высоты 500 метров. Конденсат скатывался по колоннам, образуя тут целые ручьи. Руки и ноги то и дело соскальзывают, рыхлый известняк крошится. Пару раз я чуть было не сорвался вниз, но вектор вручал снова и снова. Все же... это перебор. Ей-богу, перебор. Вот как нормальный одаренный должен был забраться на 500-метровую каменную колонну без альпинистского снаряжения? Усиление и доспех духа вряд ли спасут от падения с такой высоты. Почему к обладателям черной метки древних столь высокие требования? Награда ведь вроде как одинаковая. Или я чего-то не знаю. Пятая загадка звучала так. У черных пятый нить судьбы нуждается в звезде. Ничем иным, как минералом вкрапленным в потолок пещеры, это быть не может. Не просто же так он похож на звездное небо. Последний отрезок пути пришлось ползти по стене колонны с едва ли неотрицательным углом. Потом корячится между сталактитами в поисках нужного светящегося минерала. Задание не для слабонервных, и это еще мягко сказано. Падать придется чертовых, богом проклятых, да чтоб им пусто было, 500 метров. Ветер бьет в лицо, руки скользят по влажной поверхности сталактита, А тут еще и очередная каменная сосулька сломалась и полетела вниз, едва я ее коснулся. Мне, черт возьми, повезло. Вот прям реально повезло. Оказывается, эти светящиеся минералы-звезды появляются внутри сталактитов. Этакая колония микроорганизмов, создающая кристалл природного происхождения. Засунув парочку из них к себе в разгрузку, я со спокойной душой пополз обратно. На спуск ушло в пять раз больше времени, чем на подъем». Уступы будто специально раз за разом крошились под моим весом. Коснувшись ногами земли, понял на себе, что чувствуют моряки, давно не видевшиеся с сушей. Счастье такое, что еще чуть-чуть и землю начнут целовать. Это было... впечатляюще! Принцесса, задрав голову, уставилась на потолок пещеры. «Я все думала, когда ты сдашься? А ты забирался все выше и выше, пока не стал едва видимой точкой на небосводе». Киваю с важным видом, стараясь не выдать холодок, пробежавший по спине. Ну его нафиг, этот экстремальный альпинизм. Я-то думал, зачем у меня телохранитель про завещание спрашивал. А как к вершине начал приближаться, так прям всем своим духом ощутил. Ветер, холод, вода льется между пальцев, уступы разваливаются через раз. Слава богу, что хоть дрейки в другой части этой пещеры обитают. Дорогу осилит идущий. Принцесса улыбнулась, будто что-то вспомнив. «Отец часто так говорит. Ладно, раз ты вернулся целым и невредимым, предлагаю перекусить перед дорогой». Место нашей стоянки выдалось относительно безопасным. Достав походную артефактную плитку, мы перекусили горячей едой, раз уж представилась такая возможность. Кто знает, что нас ждет дальше и будет ли вообще возможность поесть в спокойной обстановке. Само собой, принцесса ела свои запасы, а я свои. Доверие друг к другу надо еще заслужить. Я зажарил стейк из буйвола, под шумок утилизировав остатки его туши. Запас эфирных частиц лишним точно не будет. На то, чтобы достать звезду с неба, ушло немало сил. Через пару часов мы отправились к портальной арке, обходя группы других участников турнира. Чем ближе мы подходили к месту назначения, тем чаще нас накрывало широкополосными поисковыми техниками — К счастью, сокрытие, едва ли не самая базовая техника для одаренных, легко скрывало наше присутствие. Нас можно найти только техникой от ранга учителя, три и выше. Но в зоне испытания собрались лишь ветераны, два. Ишь, какие умные! В очередной раз восхитился, глядя на команду, попавшую в засаду другой команды. Они ждали ровно в том месте, где должна была пройти группа или одиночка, пытающаяся избежать столкновения. Принцесса пожала плечами, медленно пробираясь сквозь заросли травы. Пройдем мимо, пока эти бандюги отвлеклись на другую добычу. Проблемой стал холм с портальной аркой. На нем не росла трава, а по периметру уже собралось несколько групп бойцов. Мы вышли не скрываясь. Если эти ребята захотят на нас напасть, то сражения не избежать. Стоим на месте секунд двадцать, но в нашу сторону бросают лишь заинтересованные взгляды и не более. ни криков, ни угроз. Странно все это. Поднявшись по холму к каменным монолитам, мы, наконец, смогли разглядеть арку портала. Светясь серебром, она будто призывала нас поскорее пройти сквозь нее. «Именем Святой Римской Империи!» донесся гул десятков голосов. В этот момент из-за камней мегалитов, составляющих Стоунхендж, вышли рыцари в белых доспехах с оружием, вынутым из ножен. «Оставьте подношение в виде половины от того, что имеете при себе!» На вид главный рыцарь указал на мой рюкзак. «Такова плата за право прохода к порталу, находящемуся на святой земле!» По меньшей мере двадцать белых рыцарей окружили портал и стоящего около него мужика в белой рясе. Эдакий звонарь Мэкола с наглой мордой, голой грудью и в плечах поперек себя шире. Он нес на плече огромный золотой крест, излучающий святую силу. как пить дать переносной алтарь. Принцесса, поморщившись, сделала шаг назад. Такой подставы на турнире я никак не ожидала. Запястье девушки вместе пореза задымилось. Святоши тоже все разом напряглись, заметив демонолога, очутившегося на их святой земле. Гляжу на их налитые кровью глаза и понимаю, все, настал конец моей мирной жизни. Время проливать чужую кровь.